Дедушка Мы с дедушкой на лесистом гребне горы. Жаркий летний день, но здесь тенисто, прохладно. Земля покрыта толстым, слабо пружинящим слоем прошлогодней листвы. Тут и там разбросаны сморщенные ежики кожуры буковых орешков. Обычно они пустые, но иногда попадаются и с орешками. Вокруг, куда ни посмотришь, мощные серебряные стволы буков, редкие кряжестые каштаны. В просвете между деревьями, в дальней глубине, голубой призрак Калхитской долины, ограждённой стеной моря, вернее, куском стены, потому что всё остальное прикрывает лес. Дедушка стоит на обрывистом склоне и рубит цалдой, остроносым топориком, ореховый молодняк. То ли для плетня, то ли для новых виноградных корзин. Время от времени он забрасывает наверх подрубленные стволики. Я их вытягиваю на тропу и собираю в кучу. Воздух леса пронизан беспрерывным щебетом птиц. Голоса их только сначала кажутся пением, а потом начинаешь чувствовать, что они переговариваются, перекликаются, переругиваются, пересмеиваются, а то и просто перемигиваются». Иногда со стороны моря доносится какой-нибудь случайный порыв ветра, и тогда тени на земле дробятся, расходятся, между ними пробегают солнечные пятна, а птичий щебет усиливается, словно порыв ветра стряхивает его с деревьев, как дождинки. Но всё это мне скучно, не интересно. Я стою и жду дедушку. В руке у меня его палка, самодельный посох. Странный он какой-то, мой дедушка. Интерес к нему у меня время от времени вспыхивает, но тут же гаснет. Таинственные следы его долгой-предолгой жизни в самый тот миг, когда, как я надеюсь, они должны привести к военной тропе Абрека, неожиданно сворачивают в вонючий козлиный загон или на пахотное поле. Но что-то в нём есть такое, что вынуждает окружающих уважать его, и это уважение мешает им жить так, как они хотят, и они за это его часто ругают. Всё это я вижу и улавливаю детским чутьём, хотя, конечно, объяснить и понять не могу». «Сейчас мы в лесу. Он рубит ореховые прутья, а я смотрю. Рубить ему неудобно, потому что он стоит на обрывистом склоне, а заросли лесного ореха, обвитые густыми плетями ежевики, пониже. До них трудно дотянуться. Иногда, чтобы дотянуть топорик, нужно перерубить целое проволочное заграждение ежевичных плетей. И он перерубает. Каждый раз, когда он берется за новое препятствие, мне хочется, чтобы у него не получилось». Это потому, что мне скучно, и мне хочется посмотреть, что дедушка будет делать, если у него не получится. Но не только это. Я чувствую, что окружающим не хватает примеров дедушкиного посрамления. Я чувствую, что будь их побольше, многие, пожалуй, решились бы относиться к нему без всякого уважения, и уж тогда им ничего не мешало бы жить так, как они хотят». «Я чувствую, что и мне было бы полезно иметь при себе такой примерчик, потому что дедушка и меня заставляет иногда делать что-нибудь такое, чего я не хочу делать. Да и взрослым, я чувствую, если при случае бросить в копилочку такую находку, будет приятно. Это всё равно, что я подымусь до их уровня, докарабкаюсь, да ещё не с голыми руками, а с похвальным примерчиком дедушкиного посрамления, зажатым в старательном кулаке». Дедушка приканчивает ближайшие заросли и теперь дотягивается до новых. Но дотянуться трудно, потому что склон крутой, сыпучий и ногу негде поставить. Дедушка озирается. Не выпуская из руки топорика, утирает пот с покрасневшего лица, неожиданно пригибается и всей пятерней левой руки ухватывается за одинокий кул страдодендрона. Обхватив клешнятыми пальцами все ветки, он натягивает их в кулаке, как натягивают по и теперь уверенно свешивается в сторону свежих зарослей. Небольшого роста, гибкий, сейчас он похож на ладного подростка, решившего побаловаться над обрывом. Прежде чем добраться до зарослей, ему нужно перерубить толщиной с веревку ежевичную плеть. Я всем телом чувствую, до чего ему неудобно стоять, свесившись на одной руке и вытянутой другой, едва доставая, тюкать по упругой ежевичной плете Топорик все время отскакивает, да и удар не тот. «Дедушка, не перерубливается!» — говорю я ему сверху, давая ему возможность почетного отступления. Дедушка молча продолжает бить по пружинящей плети, а потом говорит, сообразуя свой ответ с ударами топорика. «Перерубиться! Куда ей деться? Перерубиться!» И снова тюкает топорик. Я смотрю и начинаю понимать, что в самом деле некуда ей деться. Если б она могла куда-нибудь деться, может быть, дедушка и не угнался бы за ней. А так ей некуда деться. А раз некуда деться, он так и будет ее рубить целый день. А то и два, а то и больше». «Мне представляется, как я ему сюда ношу обед, ужин, завтрак, а он все рубит и рубит, потому что детство ей некуда». Ежевичная плеть, кажется, тоже начинает понимать, что она напрасно сопротивлялась. С каждым ударом она все меньше и меньше пружинит, все безвольнее опадает под топориком, следы от лезвия все глубже входят в нее.